Глава двадцать вторая. Теперь мы все сукины дети. Ну что ж, Рузвельт был великим архитектором. Может быть, Трумэн окажется хорошим плотником. Роберт Оппенгеймер. После обеда в четверг 12 апреля 1945 года, через два года после начала работы лаборатории, внезапно распространилась весть о смерти Рузвельта. Работа была приостановлена. Опенгеймер распорядился, чтобы все собрались у флагштока перед административным зданием для официального объявления. Понехиду наметили на воскресенье. Воскресное утро Плоскогорья покрылось глубоким слоем снега, писал потом Фил Моррисон. Ночной снегопад скрыл грубые углы посёлка, притормозил его активность. превратил вид в сплошную пушистую белую панораму, освещаемую ярким солнцем. Каждая стена отбрасывала длинные синие тени, неподходящий фон для траура. Природа словно поняла, в чём мы больше всего нуждались в утешении. Все собрались в актовом зале, где Опье тихим голосом выразил то, что наболело на сердце у него и у всех нас. Траурная речь Пенгеймера состояла всего из трёх абзацев. Нам довелось жить в период великого зла и великого террора. В это время Франклин Рузвельт был в прежнем, неизвращённом смысле нашим лидером. Что характерно, Пенгеймер процитировал Бхагавад-гиту: "Человек состоит из веры. Какова его вера, таков и он". Рузвельт вдохновил миллионы людей на земном шаре верить в то, что ужасные жертвы этой войны перенесут в итоге мир лучше устроен для жизни человека по этой причине закончил опенгеймер нам следует твёрдо уповать на то что его доброе дело не прекратится с его смертью опенгеймер по-прежнему надеялся что рузвельт и его окружение приняли к сведению слова бора и понимают новое жуткое оружие которое они создавали требует радикально новой открытости Что ж, сказал Лоппе после Панехиды Дэвид Хокинсу. Роузвельд был великим архитектором. Может быть, Трумэн окажется хорошим плотником. Когда Гарри Трумэн въехал в Белый дом, война в Европе была практически выиграна. Зато война на Тихом океане только подходила к кровавой развязке. В ночь с 9 на 10 марта 1945 года 334 бомбардировщика B-29 сбросили несколько тонн загущенной бензиновой смеси на Палму и зажигательных бомб на Токио. Вызванной бомбёжкой огненный смерч по некоторым оценкам уничтожил 100.000 человек и полностью выжег 41 квадратный километр городской территории. Налёты с применением зажигательных бомб продолжались и к июлю В 1945 году все крупные японские города, кроме пяти, были полностью разрушены. Погибли сотни тысяч гражданских лиц. Это была тотальная война, атака, рассчитанная не просто на поражение военных целей, а на уничтожение целой страны. Бомбардировки зажигательными бомбами не скрывали. Обычные американцы читали о них в газетах. Думающие люди понимали, что стратегические бомбардировки городов поднимают серьёзные этические вопросы. Я помню, что мистер Стимсон, военный министр, говорил мне, заметил позже Оппенгеймер, что находит ужасным отсутствие каких-либо протестов против наших воздушных налётов на Японию, вызвавших огромные потери. Он не сказал, что воздушные удары не следовало проводить, Однако считал, что со страной, где никто не подвергает этот вопрос сомнению, не все в порядке. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил с собой. Восемью днями позже Германия капитулировала. Когда Эмилио Сегре услышал эту новость, он первым делом подумал «Мы опоздали». Почти все сотрудники Лос-Аллома сосчитали, что продолжение работы над «штучкой» имело единственное оправдание нанесение поражения Гитлеру. Теперь, когда оружие стало бесполезным против нацистов, возникли сомнения, писал он в своих мемуарах. Хотя об этих сомнениях и не писали в официальных отчётах, по их поводу возникало множество споров. В Метлабиче как с кого университета рвал и метал Лео Силарт. Неукротимый физик понимал, что момент вот-вот будет упущен. Атомные бомбы были почти готовы. Он опасался, что вместо немцев их сбросят на японские города. Силарт, один из первых, побудил президента Рузвельта запустить программу создания атомного оружия, а теперь пытался помешать его применению. Для начала он составил памятную записку для президента Рузвельта, приложенную к ещё одному письму Эйнштейна. в котором предостерегал президента, что наша демонстрация атомных бомб развяжет гонку вооружений с советами. Когда Рузвельт умер, не успев встретиться с Силардом, учёный добился приёма у нового президента Гарри Труммана 25 мая. Накануне приёма учёный решил написать Оппенгеймеру, выражая опасение, что если соперничество в производстве атомных бомб не удастся предотвратить, Будущие перспективы нашей страны нельзя назвать хорошими. Не видя признаков конкретных мер по предотвращению будущей гонки вооружений, Силард писал: "Я сомневаюсь в разумности раскрытия наших карт путём использования атомных бомб против Японии". Он выслушал сторонников атомной бомбардировки и пришёл к выводу, что их аргументы недостаточно сильны, чтобы развеять мои сомнения. Оппин на письмо не ответил. 25 мая Силард с двумя коллегами, Уолтером Бартки из Чикагского университета и Гарольдом Юрий из Колумбийского университета, прибыл в Белый дом, где им объявили, что Труман отправляет их к Джеймсу Бирнсу, которого вскоре назначат секретарем Госдепартамента. Ученые послушно приехали к Бирнсу домой в Спартанберг, штат Южная Каролина. Встреча кончилась, мягко говоря, непродуктивно. Когда Силерт объяснил, что применение атомной бомбы против Японии рискует превратить Советский Союз в ядерную державу, Бирнс перебил его. Генерал Гровс сказал мне, что у России нету урана. "Нет", возразил Силерт. "У Советского Союза очень много урана". Тогда Бирнс предположил, что использование атомной бомбы в Японии Помогло бы подтолкнуть русских к выводу войск из Восточной Европы после войны. Силард был ошарашен расчётом на то, что угроза бомбой сделает Россию покладистее. Но сказал Бернс: вы ведь родом из Венгрии, и не хотели бы, чтобы русские оставались в Венгрии бесконечно. Эти слова ещё больше возмутили Силарда, который потом писал: В тот момент меня тревожило, что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 Вернувшись в Вашингтон, Силлер сделал ещё одну попытку предотвратить бомбардировку. 30 мая, услышав, что Оппенгеймер находится в Вашингтоне для встречи с военным министром Стимсоном, Силлерт позвонил в приёмную генерала Гровса и договорился на утро о встрече с Оппенгеймером. Оппенгеймер считал Силлерда назойливой мухой, но всё же согласился его выслушать. Атомная бомба дерьмо. Выслушав аргументы Силлерда, сказал Оппенгеймер, что вы имеете в виду, не понял Силлерд. Но это оружие не имеет военного смысла. Оно наделает много шума, очень много шума, но бесполезно для войны. В то же время Опп сказал Силлерду: "Если бомбы решат сбросить, то русских следует заранее об этом предупредить". Силлерд возразил: "Если попросту сообщить Сталину о новом оружии, Такая новость сама по себе не предотвратит гонку вооружений после войны. Но ну, не отступал Оппенгеймер. Вы считаете, что если русским рассказать о наших планах заранее и потом сбросить бомбу на Японию, то русские нас поймут? Очень даже хорошо поймут, ответил Силард. Венгер ушёл от Оппенгеймера разочарованным. Он понимал, что его третья по счёту попытка остановить бомбу тоже провалилась. Последующие несколько недель Сейлерт лихорадочно составлял документы, способные потом показать, что хотя бы небольшое число учёных, вовлечённых в Манхэттенский проект, выступало против применения бомбы по гражданским целям. На следующий день, 31 мая, Оппенгеймер присутствовал на важной встрече так называемого временного комитета Стимсона, специальной группы государственных чиновников, созванных для консультаций о будущих направлениях ядерной политики. В комитет входили Стимсон, замминистра ВМС Ральф Барт, доктор Ваневар Буш, Джеймс Бирнс, Уильям Клейтон, доктор Карл Комптон, доктор Джеймс Кононд и Джордж Харрисон, помощник-референт Стимсона. В комитет на роль научных консультантов пригласили четырёх учёных: Опенгеймера, Энрико Ферми, Артура Комптона и Эрнеста Лоуренса. Кроме них присутствовали генерал Джордж Маршал, генерал Гровс и два заместителя Стимсона, Харви Банди и Артур Пейдж. Повестку дня определил Стимсон. Вопрос о решении применять ли бомбу против Японии или нет, в неё не входил. Словно подчёркивая этот момент, Стимсон начал выступление с обчего объяснения своей ответственности перед президентом за военные дела. Всем стало ясно, что решение о военном использовании бомбы находится под контролем одного белого дома, и что мнение учёных, участвовавших в её создании последние 2 года, никого не интересует. Однако Стимсон был не глуп и внимательно следил за дебатами о последствиях применения ядерного оружия. Поэтому Эпенгеймера и других учёных обнадёжили его слова о том, что и он, и другие члены временного комитета считали бомбу не просто новым видом оружия, а революцией в отношениях человека и вселенной. Атомная бомба могла или превратиться во Франкенштейна, который сожрёт всех нас, или обеспечить мир во всём мире. В любом случае её важность выходила далеко за рамки нужд текущей войны. После этого Стимсон быстро повернул обсуждение к вопросу о разработке ядерного оружия в будущем. Оппенгеймер сообщил, что в течение 3 лет возможно создать бомбу со взрывной силой от 10 до 100 миллионов тонн тротила. Лоуренс выступил с советом подготовить приличный запас бомб и материалов для них. Если Вашингтон желал по-прежнему идти впереди всех, следовало выделить больше денег на расширение завода ядерных материалов. В начале протокола совещания указано, что предложения Лоуренса о создании запасов и расширении производства встретили всеобщее одобрение. Однако дальше протокол начал отражать неуверенность Оппенгеймера. Учёный заметил, что Манхэттенский проект всего лишь пожинал плоды прежних исследований. Он настоятельно призывал Стимсона распустить научных сотрудников после войны, позволив им вернуться в свои университеты и лаборатории и таким образом избежать стерильности режимной работы. В отличие от Лоуренса, Оппенгеймер вовсе не хотел, чтобы Манхэттенский проект после войны доминировал над всеми научными исследованиями. Обращаясь к собравшимся в своей характерной сдержанной манере, он сумел многих привлечь на свою сторону. Ванавар Буш прервал его, заявив, что согласен с доктором Оппенгеймером в том, что оставить следует лишь костяк нынешнего коллектива и отправить как можно больше учёных заниматься исследованиями в более широкой и свободной манере. Комптон и Ферми тоже высказали одобрение, но не Лоуренс. Оппенгеймер всё же сумел вызвать дискуссию о смене режима работы военной лаборатории после войны, хотя и не ставил вопроса ребром. Когда Стимсон задал вопрос о невоенном потенциале проекта, всёобщим вниманием опять завладел Оппенгеймер. Он подчеркнул, что до сих пор непосредственной заботой было сокращение длительности войны. Однако, следовало понимать, сказал он, что фундаментальные знания в области ядерной физики настолько распространены во всём мире, что США поступили бы мудро, предложив свободный обмен информацией. об использовании атома в мирных целях. Словно повторяя беседу с Силардом на Каноне, Опенгеймер сказал: "Если бы мы предложили обмен информацией ещё до применения бомбы, это значительно укрепило бы наши нравственные позиции". Приняв его подачу, Стимсон заговорил о будущих мерах самоограничения. Он допускал возможность создания международной организации гарантирующий полноту свободы для учёных. Возможно, бомбу в послевоенном мире мог бы контролировать международный управляющий орган, имеющий право проводить инспекции. Учёные за столом согласно закивали, однако молчавший до этих пор генерал-маршал неожиданно предложил не слишком верить в эффективность механизма инспекций. Главную тревогу вызывала Россия. Авторитет маршала был так высок, что мало кто решался ему перечить. Однако у Оппенгеймера имелась своя, и Бора, повестка дня, и он спокойно, но настойчиво ознакомил с ней уважаемого генерала. «Никто не знает», — признал Оппенгеймер, «каковы достижения русских в области атомных вооружений. Тем не менее он выразил надежду, что братство интересов в научной среде поможет найти правильное решение». OpenGamer напомнил, что Россия всегда дружелюбно относилась к науке. Может быть, стоит, предложил он, начать с ними разговор в осторожной манере и объяснить, чего мы достигли, не открывая подробности наших производственных усилий. Мы могли бы сказать, что вклад в проект делала вся страна, продолжал он, и выразить надежду на сотрудничество с ними в этой области. OpenGamer закончил выступление, заявив, что твёрдо убеждён. Нам не следует предвосхищать реакцию русских в этом деле. Несколько неожиданное заявление Оппенгеймера побудило Маршалла обстоятельно выступить в защиту русских. История отношений Москвы и Вашингтона, сказал он, отмечена чередой обвинений и контраобвинений. Однако большинство этих утверждений оказались голословными. По вопросу атомной бомбы Маршал уверенно заявил: можно не бояться того, что русские, узнав о проекте, передадут информацию японцам. Вместо того, чтобы выступать за сохранение бомбы в секрете от русских, маршал поднял вопрос о желательности приглашения двух известных русских учёных на испытание в качестве наблюдателей. Опенгеймер, наверное, был рад слышать такие слова от главного военного чина страны. И разочарован, когда Джеймс Бирнс, личный представитель Труммана во временном комитете, энергично выступил против, мол, если бы это случилось, Сталин попросил бы подключиться к атомному проекту. За строками сухого безстрастного официального протокола внимательные читатели различит столкновение взглядов. Ваннор Буш отметил, что даже британцы не имели никаких наших чертежей или планов. И что русским можно было бы сказать намного больше о проекте бомбы без передачи описания её конструкции. Опенгеймер и другие сидевшие в зале учёные, конечно, понимали, что долго такую информацию невозможно было утаивать. Физические принципы бомбы неизбежно стали бы известны большинству физиков. В свою очередь, Бернс уже видел в бомбе орудие американской дипломатии. Раскритиковав аргумент Оппенгеймера и Маршалла, будущий госсекретарь поддержал Лоуренса, заявив, что США должны как можно дальше продвинуться вперёд в производстве и исследованиях ядерного оружия для обеспечения первенства и в то же время предпринять все усилия для улучшения политических отношений с Россией. В протоколе упоминают, что мнения Бирнса в целом поддержали все присутствующие. И всё же Аппингеймер, а с ним и многие другие, понимали, что быстрое продвижение вперёд с сохранением первенства в области ядерного оружия неизбежно втянула бы русских в гонку вооружений с Соединёнными Штатами. Это зияющее противоречие немного затушевал Артур Комптон, подчеркнувший важность сохранения ведущей роли США за счёт свободы научных исследований. в сочетании со стремлением к взаимопониманию с Россией. На этой двойственной ноте комитет в 13:15 прервал заседание на одночасовой обед. За обедом кто-то задал вопрос о сбросе бомбы на Японию. Протокол в это время не вёлся, однако когда заседание официально возобновило работу, разговор сосредоточился на последствиях предстоящей бомбардировки. Стимсон чуткий к политическим последствиям любого решения изменил повестку дня, разрешив продолжение дискуссии. Кто-то заметил, что одна единственная атомная бомба возземее для Японии не больше эффект, чем весенние массовые бомбардировки. Опенгеймер согласился, но добавил, что зрительный эффект ядерного взрыва будет колоссален. Взрыв будет сопровождаться яркой вспышкой и достигнет высоту от 3 до 6 км. Нейтронный эффект будет опасен для всего живого в радиусе не менее километра. Были рассмотрены цели различного типа и воздействия на них. После чего Симсон подвёл итог, похоже отражавший общее мнение, что мы не должны давать японцам никакого предупреждения. что удар не должен быть нацелен лишь на гражданский объект, но должен произвести глубокое впечатление на психику как можно большего числа жителей. Стимсон согласился с предложением Джеймса Коннонта, что наиболее приемлемой целью был бы жизненно важный военный завод с большим количеством работников и плотно окружённый рабочими кварталами. С помощью таких уклончивых эвфемизмов Ректор Гарвардского университета избрал целью первой в мире атомной бомбардировки гражданское население. Опенгеймер ничего не возразил против выбора цели. Более того, начал обсуждать, не следует ли нанести несколько ударов одновременно. Он считал одновременный сброс нескольких бомб вполне осуществимым. Генерал Гровс зарубил эту идею и пожаловался, что программа С самого начала страдала от присутствия учёных, подозрительных взглядов и сомнительной благонадёжности. Гровс имел в виду Лео Силарда, который только что, как ему доложили, пытался встретиться с Труманом и убедить президента отказаться от применения бомбы. После замечания Гровса в протокол было внесено решение предпринять после бомбардировки меры по отстранению таких учёных от дальнейшей работы над проектом. бенгеймер, похоже, не возражал против проведения чистки. Напоследок кто-то, вероятно, один из учёных, спросил, насколько о заседании временного комитета можно рассказать коллегам. Было постановлено, что четырём присутствующим учёным позволяется рассказать своим людям об участии в заседании комитета под председательством военного министра и совершенно свободно высказывать свои взгляды на любую сторону вопроса. Заседание закончилось в 4:15 после полудня. Оппенгеймер занял в критической дискуссии двойственную позицию. Он активно поддержал идею Бора как можно раньше оповестить русских о появлении нового оружия. Роберт почти убедил генерала Маршалла, пока Бирнс не торпедировал этот замысел. С другой стороны, Оппенгеймер предпочёл промолчать, когда генерал Гровс во всеуслыша не объявил о своем намерении избавиться от таких ученых, как Силард. Он не возразил и даже не отреагировал на предложение военной цели, которую Конанд лицемерно определил как жизненно важный завод с большим количеством работников и плотно окруженный рабочими кварталами. Несмотря на попытки защитить предложенную Бором идею открытости, Уопенгеймер в итоге ничего не добился и безропотно согласился со всеми решениями: не сообщать совету о Манхэттенском проекте и не предупреждать японцев о ядерной бомбардировке. Тем временем группа учёных в Чикаго по наущению Силарда создала неформальный комитет по вопросам общественно-политических последствий создания бомбы. В июне 1945 года Несколько членов комитета подготовили документ на 12 страницах, получивший название Доклад Франка, названный так по имени Нобелевского лауреата Джеймса Франка. Доклад делал вывод, что внезапная атомная бомбардировка Японии представлялась во всех отношениях нецелесообразной. Будет очень трудно убедить мир принять уверения страны Тайком, создавшей и внезапно применившей оружие которая подобно германским ракетам убивает всех без разбора и в миллион раз разрушительнее их в том, что она желает опорознить это оружие путём международного договора. Подписавшиеся рекомендовали продемонстрировать действие нового оружия представителям ООН либо в пустынной местности, либо на необитаемом острове. Франка отправили с докладом в Вашингтон. где его обманули, сказав, что Стимсона нет в городе. До Трумана доклад не дошел. Его перехватили и засекретили военные. В отличие от чикагцев, ученым Лос-Аллома, с олихорадочно работавшим над испытанием модели плутониевые бомбы имплазивного типа, было некогда задумываться над тем, стоит или не стоит сбрасывать штучку на Японию и как это лучше сделать. К тому же они во всем полагались на Опенгеймера. По наблюдениям биофизика Метлаба Юджина Арбиновича, одного из подписантов доклада Франка, учёные Лос-Аламоса разделяли широко распространённое ощущение, что Оппенгеймер плохого не сделает. В один из дней Оппенгеймер вызвал к себе в кабинет Роберта Уилсона и объявил, что присутствовал в качестве консультанта на заседании временного комитета представившего Стимсону рекомендации по оптимальному использованию бомбы. Опис спросил Уилсона, что он об этом думает. Он дал мне время поразмыслить. Я вернулся и сказал, что бомбу нельзя использовать и что японцев надо как-то предупредить. Уилсон напомнил, что испытание бомбы должно состояться всего через несколько недель. Почему бы не пригласить делегацию японских наблюдателей? и не продемонстрировать им взрыв. "Но «Ну хорошо", ответил Оппенгеймер. "А если она не взорвётся?" Я обернулся и холодно сказал, вспоминал Уилсон. "Тогда придётся всех их убить". Через пару секунд пацифисту Уилсону стало стыдно за свою кровожадность. Уилсон был польщён интересом к его мнению, но досадовал, что не смог изменить мнение Оппе. Ему вообще не стоило говорить об этом со мной, говорил Уилсон. Однако ему явно требовался чей-то совет. Я ему нравился, и я тоже очень его любил. Опенгеймер поговорил и с Филом Моррисоном, своим бывшим учеником, ставшим после перевода из Чикагского Метлаба одним из ближайших друзей Роберта в Лос-Аламосе. Моррисон весной 1945 года участвовал в работе комитета по выбору цели. Два заседания комитета проводились в кабинете Опенгеймера 10 и 11 мая. Официальный протокол говорит о согласии участников с тем, что бомба должна быть сброшена на большой городской район диаметром в 5 км. Обсуждалось даже не сбросить ли бомбу на императорский дворец в Токио. Моррисон, игравший роль технического эксперта, высказался за то, чтобы как-нибудь формально предупредить японцев. Я считал, что хватило бы и сброшенных листовок. Однако предложение было немедленно отвергнуто безымянным армейским офицером. Если предупредить их, они будут гоняться за нами и собьют, безопеляционно заявил офицер. Предложить-то легко, да трудно выполнить. Оппенгеймер тоже не поддержал Моррисона. По сути, вспоминал много позже Фил: мне устроили выволочку. Не до лирта раскрыть. Я вышел оттуда с полным пониманием, что мы практически не могли повлиять на предстоящие события. Ощущение Мориссона подтвердил Дэвид Хокинс. Он тоже присутствовал на том заседании. Мориссон выразил общие опасения, писал Хокинс. Он предложил предупредить японцев, позволить им эвакуироваться. Офицер, сидевший напротив, я не знал или забыл, как его звали, выступил категорически против, заявив что-то в духе Они бросят против нас все свои силы, а мне сидеть в этом самолёте. В середине июня Пенгеймер созвал в Лос-Аламосе заседание экспертной группы, в которую входили он сам, Лоуренс, Артур Комптон и Энрико Ферми. Группа должна была обсудить окончательный вариант рекомендации временному комитету. Четверо учёных свободно высказались о докладе Франка. Итог подвёл Комптон. Особый интерес вызвало предложение провести не смертельную, а показательную демонстрацию атомной бомбы. Оппенгеймер занял половинчатую позицию. Я представил на суд свои тревоги и доводы против сбрасывания бомбы, однако не стал их навязывать, позднее сообщил он. 16 июня 1945 года Оппенгеймер подписал краткую пояснительную записку с рекомендациями экспертной группы, по немедленному применению ядерного оружия. Адресованная военному министру Стимсону записка отличалась непоследовательностью. Во-первых, члены группы рекомендовали Вашингтону ещё до применения бомбы сообщить Великобритании, России, Франции и Китаю о существовании ядерного оружия и предложить им высказаться о формах сотрудничества, чтобы извлечь из этого события пользу для улучшения международных отношений. Во-вторых, эксперты отмечали, что среди их коллег-учёных не было единства мнений относительно первоначального применения этого оружия. Некоторые из его создателей предлагали взорвать штучку в качестве демонстрации возможностей. Те, кто выступает за чисто техническую демонстрацию, желают запрета на применение ядерного оружия и опасаются, что использование этого оружия причинит вред нашей позиции на будущих переговорах. Несомненно, чувствуя, что большинство коллег в Лос-Аламосе и Чикагском Метлабе склонялись в сторону показательного испытания, Оппенгеймер тем не менее прибавил свой голос к тем, кто указывал на возможность спасения жизни американцев. которую даёт прямое военное применение. Спрашивается, почему? Как ни странно, позиция Оппенгеймера мало чем отличалась от позиции Бора и тех, кто выступал за демонстрацию. Руководитель проекта пришёл к убеждению, что военное применение бомбы в боевых условиях положит конец всем войнам. Некоторые из его коллег, как объяснял Оппенгеймер, действительно верили, что применение бомбы в ходе войны пойдёт на пользу международным отношениям, потому как были больше озабочены предотвращением войн, чем ликвидацией оружия конкретного вида. Наша позиция ближе к последним. Мы не в состоянии предложить техническую демонстрацию, способную поставить точку в войне. Мы не видим приемлемой альтернативы немедленному боевому применению. Выразив чёткое и недвусмысленное одобрение боевому применению, экспертная группа так и не смогла договориться, что оно означало. Комптон проинформировал Гровса. Члены экспертной группы не достигли полного согласия в отношении рекомендаций, как и в каких условиях должно применяться оружие. Оппенгеймер закончил памятную записку любопытной оговоркой: "Понятно, что мы, как люди науки, не имеем авторского права не притязаем на уникальную способность решать политические, общественные и военные проблемы, возникающие с наступлением эпохи ядерной энергии. Странный вывод. И Оппенгеймер скорее от него откажется. Оппенгеймеру во многом и не посвящали. Впоследствии он вспоминал: "Мы ничегошеньки не знали о военном положении в Японии". Мы не знали, есть ли другие способы принудить японцев к капитуляции, кроме полноценного вторжения. В нашем подсознании сидела мысль о неизбежности вторжения, потому что нам её внушили. Среди прочего, он не знал, что военная разведка в Вашингтоне перехватила и расшифровала сообщение из Японии, говорившее о понимании неизбежности военного поражения правительством Японии, и попытках японцев прощупать приемлемые условия для капитуляции. Например, 28 мая заместитель военного министра Джон Маклой призвал Симпсона исключить из американских требований к японцам термин безоговорочная капитуляция. Из материалов перехвата японских кабеграмм проект под кодовым названием Магия Маклой и многие другие высокопоставленные чины могли видеть, что важные лица в правительстве Японии пытаются найти способ выхода из войны в значительной степени на условиях американцев. В тот же день исполняющий обязанности госсекретаря Джозеф Грю имел длительную встречу с Труммоном, на которой ознакомил президента с этой информацией. Независимо от других целей японские государственные деятели настаивали на одном условии, о котором Алан Далас В своё время слушавший агентом УСС в Швейцарии сообщил Маклою: они хотят сохранить императора и конституцию, опасаясь, что в противном случае военная капитуляция вызовет полный крах порядка и дисциплины. 18 июня начальник личного штаба президента адмирал Уильям Лехи записал в своём дневнике: На мой взгляд, капитуляцию Японии в данный момент можно организовать на приемлемых для Японии условиях. В тот же день Маклой высказал Труммену своё мнение. Положение японцев настолько плачевно, что это ставит вопрос, нужна ли нам помощь России для победы над Японией. Он предложил Труммену предпринять политические шаги, которые могли бы обеспечить полную капитуляцию Японии. Прежде чем принимать решение о вторжении на японский архипелаг или ядерной бомбардировке, японцам следовало дать понять, что им разрешат сохранить императора и форму государственного правления по их выбору. В придачу, японцам нужно сказать, что у нас есть новое оружие страшной разрушительной силы, которое мы применим, если они не капитулируют. По словам Маклоя, Трумэн положительно воспринял это предложение. «Военное превосходство Америки было так велико, что 17 июля Маклой записал в дневнике «Сейчас самый подходящий момент для передачи предупреждения. Оно, скорее всего, даст то, на что мы рассчитываем, успешное окончание войны». По свидетельству генерала Дуайта Эйзенхауэра, узнавшего о существовании атомной бомбы в июле во время Потсдамской конференции, он сказал Стимсону, что считал атомную бомбардировку излишней, потому что японцы были готовы сдаться, и бить их этой ужасной штукой не было никакого резона. В конце концов, сам Трумэн тоже думал, что японцы созрели для капитуляции. В своём частном рукописном дневнике президент 18 июля 1945 года упомянул только что перехваченную кабеграмму императора японскому посланнику в Москве как телеграмму японского императора с просьбой о перемирии. В кабеграмме говорилось: "Единственное препятствие на пути к миру безоговорочность капитуляции". Труман взял со Сталина слово, что Советский Союз 15 августа объявит войну Японии. Президент и органы военного планирования придавали этому событию решающее значение. Он, Сталин, вступит в войну с Японией 15 августа, написал Трумман в своём дневнике 17 июля. Когда это случится, японцам конец. Труман и его окружение знали, что вторжение на японский архипелаг не планировалось ранее 1 ноября 1945 года. Практически все советники президента предполагали, что война закончится раньше этого срока. Причины могли послужить шок от объявления войны со стороны СССР, либо уступка, воображаемая Грю Маклоем Лехи и многими другими, в виде включения в условия капитуляции положение о неприкосновенности императора. Однако Трумэн с наиболее доверенным советником, госсекретарём Джеймсом Бирнсом, решили, что появление атомной бомбы предоставляет ещё один вариант действий. Как потом объяснял Бирнс, я всегда про себя считал важным закончить войну до того, как в неё вступят русские. Помимо прояснения условий капитуляции против которого Бирнс выступал по соображениям внутренней политики, закончить войну к 15 августа можно было лишь использовав новое оружие. Поэтому 18 июля Трумэн заметил в своём дневнике: "Я уверен, что японцы сдадутся до вмешательства России". Наконец, 3 августа வால்тер Браун, специальный помощник госсекретаря Бирнса, написал в своём дневнике: "Президент Лехи ДВБ Бирнс едины во мнении, что епошки ищут мира. Лехи получил ещё одно Денисение из зоны Тихого океана. Президент опасается, что они пригласят в посредники Россию, а не какую-нибудь страну вроде Швеции. Отрезанный от внешнего мира в Лос-Аламосе, Оппенгеймер ничего не знал о разведоперации Магия. В жарких прениях среди Вашингтонских инсайдеров обо условиях капитуляции или надеждах президента и госсекретаря закончить войну без прояснения условий безоговорочной капитуляции ещё до вступления в войну советов. Никто не взялся бы сказать, как бы он отреагировал, если бы накануне бомбардировки Хиросимы узнал, что президенту было доподлинно известно о поисках мира японцами и что боевое применение атомных бомб по городам Было не более чем одним из возможных вариантов окончания войны в августе. Мы лишь знаем, что после войны он пришёл к выводу, что его ввели в заблуждение, и что этот вывод служил ему постоянным напоминанием никогда больше не верить на слово представителям органов власти. Через 2 недели после составления памятной записки, изложившей взгляды экспертной группы, Эдвард Тиллер вручил Оппе экземпляр петиции, циркулировавшей на объектах Манхэттенского проекта. Составленная Лео Силвердом петиция призывала президента Труммана не применять атомное оружие против Японии, не объявив во всеуслышание условий капитуляции. Соединённые Штаты не должны прибегать к использованию ядерных бомб на этой войне, Без опубликования предъявленных Японии подробных условий сдачи и сознательного отказа Японии от их выполнения. За несколько недель петиция Силарда собрала подписи 155 учёных, участвующих в Манхэттенском проекте. Контрпетицию подписали всего два человека. В ходе отдельного опроса 150 учёных, проведённого военными 12 июля, 1945 года 72% участников высказались за демонстрацию мощи ядерного взрыва и против боевого использования бомбы без предварительного уведомления. Несмотря на это, Опенгеймер, когда Теллер показал ему петицию Силларда, не на шутку разозлился. По словам Теллера, Оппе принялся поносить Силларда и его сторонников. Что они соображают в психологии японцев?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 Тейлор в своих мемуарах утверждает, что в 1945 году считал использование бомбы без предварительной демонстрации и предупреждения актом сомнительной целесообразности и низкой морали. Однако его собственный ответ Силлерду от 2 июля 1945 года говорит о том, что он сделал прямо противоположный вывод. Меня не убедили ваши возражения против немедленного Бывoе применение атомной бомбы, писал Тэллер. Штучка страшное оружие, однако Тэллер видел в нём единственный шанс убедить всех и каждого, что очередная война станет последней. С этой точки зрения, реальное боевое применение возможно наилучший вариант. Тэллер даже не обмолвился о необходимости проводить демонстрацию или посылать предупреждения. «То, что мы работали над этой ужасной штукой, — чистое совпадение», — писал Теллер Силарду. «И это не дает нам права решать, как она должна использоваться». Именно этот аргумент Оппенгеймер приводил в своей записке с Тимсону от 16 июня. Он был убежден, что научное сообщество ничего не должно предпринимать. Ральфу Лэппу и Эдварду Кройцу, двум физикам из Лос-Аламеса, вызвавшимся распространять петицию Силларда в Лос-Аламосе. Опенгеймер сказал: Так как людям дали возможность высказать своё мнение по важным вопросам через меня, предложенный способ петиция, является излишним и вряд ли адекватен. Оппе умело убеждать. Кроиц, извиняющимся тоном, объяснил Силларду, в виду его Оппенгеймера, очень честного Не категоричного отношения к ситуации, я предпочёл бы согласиться с тем, что он предлагает. Оппен и отправил петицию прямо в Вашингтон, а передал её по обычным армейским каналам, и она прибыла слишком поздно. Роберт информировал Гровса о петиции Силларда, причём сделал это в пренебрежительном ключе. Прилагаемая записка, направленная Силлардом Кройцу, Ещё одно происшествие в ряду тех, за которыми, как мне известно, вы с интересом наблюдаете. Поручинец Гровса, полковник Николс, позвонил генералу в тот же день и в ходе обсуждения петиции Силларда спросил, почему бы не избавиться от льва Силларда. Однако Гровс ответил, что этого пока нельзя делать. Гровс понимал, что увольнение или арест Силларда вызовет бурю возмущения среди учёных. Однако, видя такую же, как у него, раздражённость Опенгеймера действиями Силарда, Гровс был уверен, что проблему получится благополучно решить после того, как бомба будет полностью готова. Лето 1945 года выдалось на Плоскагорье необыкновенно сухим и жарким. Опенгеймер понуждал персонал тех зоны работать сверхурочно. Все были на нервах. Даже мисс Ворнер Несмотря на уединённость её дома в долине, заметила перемену. На холме царили напряжение и лихорадочная активность. Количество и мощность взрывов на плато увеличились. По дороге на юг в Аламогорда зачастили машины. Поначалу генерал Гровс выступал против проведения испытаний имплозивной бомбы на том основании, что плутоний дефицитный материал. Исследовала беречь каждую унцию. Опенгеймер убедил генералов в нужде в полноценных испытаниях ввиду неполноты наших знаний. Без испытаний, сказал он Гровсу, планирование применения штучки на территории противника придётся выполнять вслепую. Больше года назад, весной 1944 года, Опенгеймер провёл трое суток, болтаясь в военном грузовике по бесплодным сухим долинам На юге Нью-Мексико, подыскивая удобный пустынный участок, где можно было без помех испытать бомбу. Его сопровождали экспериментальный физик из Гарварда Кеннет Бенбридж и несколько офицеров сухопутных войск, в том числе начальник службы безопасности Лос-Аламоса, капитан Пир да Сильва. Ночь группа, опасаясь гремучих змей, проводила в кузове Дэ Силва запомнил, как Оппенгеймер лежал в спальном мешке, уставившись на звёзды и ностальгировал по студенческим временам в Гейтингене. Для Оппенгеймера поездка была редкой возможностью вкусить спартанские условия пустыни, которую он так любил. Сделав несколько таких экспедиций, Бенбридж наконец выбрал участок пустыни в 96 км северо-западнее Аламагорда. Испанцы называли это место Хорнадо-даль-Муэрто – смертельный маршрут. Здесь военные очертили квадрат 29 на 38 километров, согнали с места, пользуясь правом государства на отчуждение частной собственности нескольких фермеров, и приступили к строительству полевой лаборатории и укрепленного бункера для наблюдения за первым взрывом атомной бомбы. Опенгеймер дал полигону название Тринити, Троица, хотя по прошествии времени уже не мог вспомнить по какой причине. Он смутно припомнил стихотворение Джона Донна, которое начиналось со слов: "Бог триединый, сердцем не разбей". Хотя с таким же успехом мог почерпнуть идею из Бхагавад-гиты, ведь в индуизме тоже существует триединство богов: Творца Брахмы, охранителя Вишну и разрушителя Шивы. Все были измотаны долгими часами работы. Гровс требовал отказаться от совершенства в пользу быстроты. Фило Мориссон был назначен загадочный конечный срок в районе 10 августа, в который мы, выполнявшие техническую работу по подготовке бомбы, должны были уложиться, не считаясь с риском, расходами или регламентом. Ожидалось, что Сталин вступит в войну на тихоокеанском театре военных действий не позднее 15 августа. Я предложил генералу Гровсу внести в конструкцию бомбы некоторые изменения, дающие экономию материала, вспоминал Опенгеймер. Он отклонил предложение, как ставящее под угрозу оперативность приведения бомб в полную боевую готовность. График Гровса определялся намеченной на середину июля встречи Труммана, Сталина и Черчилля в Потсдаме. На слушании по вопросу об отзыве секретного допуска Оппенгеймер впоследствии показал: "На нас невероятно давили, чтобы мы закончили работу к встрече в Потсдаме, и мы с Гровсом припирались несколько дней. Гровс желал заполучить испытанную и готовую к применению бомбу ещё до окончания конференции". В начале года Опенгеймер согласился назначить срок на 4 июля, однако он оказался нереальным. В конце июня под давлением Гровса Опенгеймер передал своим подчинённым, что работы должны быть закончены к понедельнику 16 июля. Подготовку места испытания Опенгеймер поручил Кену Бенбриджу, назначив к нему старшим помощником по административным вопросам своего брата Френка. К радости Роберта Фрэнк приехал в Лос-Аламос в конце мая, оставив дома в Беркли Джеки, пятилетнюю дочь Джудит и трехлетнего сына Майкла. Первые годы войны Фрэнк провел с Лоуренсом в лаборатории радиации. ФБР и армейская разведка пристально следили за ним, но он, похоже, внял совет у Лоуренса и полностью прекратил политическую деятельность. Френк приехал в полевой лагерь Тринити в конце мая 1945 года. Условия жизни в лагере были, мягко говоря, спартанские. Люди спали в палатках и вкалывали на почти 40-градусной жаре. С приближением конечного срока Френк стал принимать меры на случай катастрофической аварии. Мы потратили несколько дней на изучение маршрутов эвакуации через пустыню, вспоминал он. и составление небольших личных карт для каждого эвакуируемого. Вечером 11 июля 1945 года Роберт Оппенгеймер пришёл домой попрощаться с Китти. Он обещал, если испытание пройдёт успешно, прислать сообщение. Теперь можно поменять простыни. Китти на счастье дала мужу найденный в саду четырёхлистный стебель клевера. За 2 дня до намеченного испытания Open Gamer поселился в отеле Hilton в Эльбукерке. Там же расположились Ванна Вербуш, Джеймс Кононд и прочие официальные лица S1, прилетевшие из Вашингтона для наблюдения за испытанием. Он очень нервничал, вспоминал химик Джозеф Хершфельдер. Масло в огонь подлила проведённая в последнюю минуту проверка взрывчатки без плутония у сердечника. показавшее, что бомба, возможно, не взорвётся. Все кинулись с расспросами к Кистяковскому. Опенгеймер так разволновался, вспоминая Кистяковский, что я предложил ему пари: месячную зарплату против 10 долларов на то, что имплозивный заряд сработает как надо. В тот вечер, пытаясь ослабить напряжённость, Опенгеймер процитировал Бушу строки из Бхагавад-гиты, которые сам перевёл с санскрита. В бою, в лесу, у горного обрыва, среди морских пучин, средь дротиков и стрел, во сне в смятении, в глубине стыда, укроет человека щит благих деяний. Исследователи сходятся во мнении, что ничего похожего на эти строки нет в Бхагавад-гите. Буш цитировала Пенгеймера по памяти через 25 лет после того дня, когда они были произнесены. К тому же Оппенгеймер цитировал древнеиндийские источники в своем вольном переводе с санскрита, а не по известной версии перевода. В памятную ночь Оппенгеймер спал всего 4 часа. Генерал Томас Фаррелл, первый заместитель генерала Грофса, пытавшийся заснуть на койке в соседнем помещении, слышал, как ученый полночи натужно кашлял. Роберт проснулся утром 15 июля изнурённым и всё ещё подавленным событиями предыдущего дня. Пока он завтракал в столовой главного лагеря, позвонил Бетта и сообщил, что имитация имплазивного взрыва не получилась из-за элементарного отказа электросхемы. Причин для сомнений в конструкции устройства не было. Успокоившись, Опенгеймер переключил внимание на метеосводку. Утреннее небо над испытательным полигоном оставалось безоблачным. Однако метеоролог Джек Хаберт предупредил, что ветер набирает силу. В разговоре по телефону с генералом Гровсом перед его вылетом из Калифорнии к месту испытания Оппи предупредил: "Погода капризничает". Ближе к вечеру, когда начали наползать грозовые облака, Оппи съездил к башне Тринити, чтобы бросить последний взгляд на штучку. Он в полном одиночестве взобрался на башню и осмотрел уродливый, утыканный детонаторами металлический шар. Всё было в порядке. Посмотрев по сторонам, Оппенгеймер спустился, сел в машину и поехал на раньше Макдональда, где грузили своё оборудование последние из монтажников. Надвигалась мощная гроза. Вернувшись в главный лагерь, Оппе поговорил с одним из ведущих металлургов, Серилом Смитом. Говорил в основном оппе о семье, о жизни на плоскогорье. На минуту разговор повернул к философии. Ощупывая взглядом темнеющий горизонт, Оппе пробормотал: "Поразительно. Горы дают нам вдохновение работать". Смиту момент в буквальном смысле слова показался последней минутой затишья перед бурей. Чтобы снять напряженность, несколько ученых организовали тотализатор, поставив каждый по доллару на свое предсказание мощности взрыва. Теллер в типичной для него манере повысил ставку, предсказав 45 тысяч тонн в тротиловом эквиваленте. Оппенгеймер поставил на минимум очень скромные 3 тысячи тонн. Рабби на 20 тысяч тонн. Фермина пугал военных из охраны, предложив дополнительную ставку на то, что бомба подожжёт атмосферу. В ту ночь те немногие из учёных, кто сумел заснуть, были разбужены невероятно громким шумом. Оппенгеймер вспоминал, что все лягушки района собрались в одном маленьком пруду рядом с лагерем, спаривались и квакали всю ночь. Оппенгеймер торчал в столовой, по очереди глотал кофе. Соворачивал сигареты и нервно докуривал их до конца, обжигая пальцы. Потом достал томик Бодлера и некоторое время спокойно читал стихи. Между тем, по железной крыше непрерывно стучал ливень. За окном полыхали молнии. Ферми, испугавшись, что сильный ветер принесёт с дождём радиоактивные осадки, предложил отложить испытание. Может случиться катастрофа, предупредил он Опенгеймера. С другой стороны, старший метеоролог Хабард заверил Апенгеймера, что буря к рассвету утихнет. Хабард предложил сдвинуть время взрыва с 4 на 5 часов утра. Гровс возбуждённо мерил шагами столовую. Хабард не нравился генералу. Он считал, что метеоролог явно запутался и слишком разнервничался. Генерал даже вызвал военного метеоролога ВВС, не доверяя уверениям Хабарда. Гровс тем не менее ни за что не желал откладывать начало испытания. Он отозвал опенгеймеров в сторону и перечислил все доводы в пользу его проведения. Оба понимали, что люди настолько измотаны, что испытание пришлось бы отложить как минимум на двое-трое суток. Беспокоясь, что осторожные учёные уговорят Оппи отодвинуть время испытания, Гровс увёз его в центр управления, расположенный в южном укрытии. в 9 километрах от площадки Тринити. В 2.30 ночи площадку потряс ураганный ветер скоростью 50 километров в час и залило грозовыми потоками воды. Джек Хаббард с небольшой командой метеорологов упорно предсказывали, что буря к рассвету утихнет. Попенгеймер и Грофс расхаживали перед бункером южного укрытия и ежеминутно поглядывали на небо, Не сменится ли погода? В 3 часа ночи они вернулись в бункер для разговора. Дальнейшие проволочки обоим были не по нутру. Если мы перенесём срок, сказал Оппенгеймер, я не смогу поддержать нужный тонус в людях. Гровс тем более настаивал на проведении испытания. Наконец они объявили совместное решение начать испытание в 5:30 утра и надеяться на лучшее. Через час небо начало проясняться, ветер улёкся. В 5:10 из громкоговорителей вокруг центра управления загудел голос чикагского физика Сэма Алиссона. Отсчёт времени 0 20 минут.